21 августа Утром я проснулся с мыслью, что совершенно не думаю о Дженни. Поначалу я обрадовался, но потом... Как я могу так поступать по отношению к ней? Или что? Из-за какой-то мимолетной встречи я забыл ту, которая дарила мне заботу, ласку и нежность в течение 12 лет. Кто я после этого? Подонок. Молодушный, омерзительный подонок. Я сам испытываю к себе отвращение. Мало того, я презираю себя. К тому же, я безвольный человек. Ничтожество, плывущее по течению... Амеба с полным отсутствием жизненного стержня. Надо делать выбор. Но как? Разобраться в том, чему я верю, а чему нет. Разобраться в своем отношении к Дженни. Разобраться в себе. Этого может не получиться. Я буду к этому стремиться. Злость и отвращение к самому себе помогут мне в этом. Хорошо, если бы все обстояло так на самом деле. Для себя я уже все решил. Решил? Мне кажется, я вновь прибегаю к наименьшему сопротивлению. Но иначе я не могу. Если Джина завтра в течение дня не появится, то послезавтра я поеду в город и позвоню Дженни.